«Жак!» — прошептал он, подходя ближе. И, продолжая играть свою роль, он все время не переставал наблюдать за братом своим внимательным, зорким взглядом, удивляясь тому, что фигура Жака, черты его лица, выражение глаз оказались иными, чем были когда-то, и какими он их себе представлял. Брови Жака судорожно сдвинулись, Он напрасно старался казаться твердым. Рот его искривился, и он с трудом подавил рыдание, потом вздохнул, и весь его гнев как бы испарился вместе с этим вздохом. Тогда, перестав насиловать себя, он вдруг ослабел, и, придя в отчаяние от собственной слабости, уронил голову на плечо брата, повторяя сквозь стиснутые зубы всю ту же фразу. «Но чего же от меня хотят? Чего от меня хотят?» Антуан интуитивно почувствовал, что надо ответить немедленно и бить прямо в цель. Отцу очень плохо. Отец умирает. Он выждал немного и прибавил. «Я приехал за тобой, мой мальчик». Жак не двинул бровью. «Отец?» Неужели они думают, что смерть отца может иметь для него значение в этой совершенно новой жизни, которую он себе создал? Может вырвать его из убежища, может изменить что бы то ни было в тех мотивах, которые заставили его уйти из дому. В словах Антуана только одно глубоко взволновало его. Это были последние слова «мой мальчик», слова, которые он не слышал уже много лет. Молчание было так тягостно, что Антуан продолжал «Около меня нет ни души». Вдохновение вдруг озарило его «Мадемуазель не в счет, — пояснил он, — а Жиз в Англии...» Жак поднял голову. «Жиз? В Англии?» «Да, она готовится к экзамену в монастыре около Лондона и не может приехать домой. Я совсем один. Ты нужен мне». В упорстве Жака что-то поколебалось, помимо его сознания. Мысль о возвращении, еще не оформившееся в его уме, перестала быть абсолютно неприемлемой. Он неуверенно сделал два шага по комнате, потом опустился на стул перед письменным столом. Казалось, ему хотелось испить до дна чашу своих страданий. Он не почувствовал, как рука Антуана легла на его плечо. Охватив голову руками, он безнадежно рыдал. Ему казалось, что он присутствует при крушении того здания, которое он камень за камнем Возводил своими руками в течение трех лет в труде, гордости и одиночестве. В своем смятении он сохранил достаточно проницательности, чтобы посмотреть правде прямо в лицо, чтобы понять, что всякое сопротивление окончится неудачей, что рано или поздно его заставят вернуться, что его чудесному уединению, если уж не свободе, пришел конец, и что лучше всего подчиниться неизбежному. Но это бессилие заставляло его задыхаться от горя и досады. Антуан стоял перед братом и не переставал наблюдать и размышлять, как бы приберегая свою любовь про запас. Он смотрел на его затылок, сотрясаемый рыданиями. Он вспоминал об огорчениях Жака, когда тот был ребенком, и в то же время он с полным спокойствием взвешивал свои шансы. Чем дольше длился нервный припадок, тем больше Антуан укреплялся в уверенности, что Жак вынужден будет покориться своей участи. Он отвел свою руку и обвел взглядом окружающую обстановку, думая одновременно о сотне вещей. Эта комната была не только чистой, она была комфортабельной, низкий потолок. По-видимому, комната устроена в чердачном помещении но она просторная, светлая, приятных веселых тонов. Натертый до блеска паркет потрескивал сам по себе, вероятно, от жара маленькой белой фаянсовой печи, в которой пылали дрова. Два кресла, обитые кретоном в цветочках. Несколько столов, заваленных бумагами, газетами. Мало книг. Штук пятьдесят. Быть может, на полках над кроватью еще не застланный. И ни одной фотографии... Ни одного намека на прошлое. Свободный, одинокий, недоступный даже для воспоминаний. К неодобрению Антуана примешалось что-то вроде зависти. Он заметил, что Жак стал успокаиваться. Не выиграл ли он дело? Увезет ли он брата в Париж? В глубине души он ни минуты не сомневался в успехе. И тогда словно плотина прорвалась. Волна нежности вдруг поднялась в его груди огромный порыв любви и жалости. Ему страстно захотелось сжать несчастного в своих объятиях. Он склонился над его затылком и тихо окликнул «Жак!». Но тот мгновенно выпрямился и вскочил со стула. Он сердито вытер глаза и окинул Антуана злым взглядом. «Ты сердишься на меня?» — сказал Антуан. «Никакого ответа. Отец умирает», — снова повторил Антуан, как бы извиняясь. Жак на минуту отвернулся. «Когда?» — спросил он. Это слово вырвалось у Жака бессознательно. Лицо его было измучено. Он понял, что говорит, только встретив взгляд Антуана. Тогда, опустив голову, он поправился... Когда ты думаешь ехать? Как можно скорее, можно всего опасаться. Завтра Антуан колебался. Сегодня же вечером, если это возможно. Они секунду смотрели друг на друга. Жак слегка пожал плечами. Сегодня или завтра, какое это имело теперь значение? Ночным скором, произнес он беззвучным голосом. Антуан понял, что час их отъезда установлен. Но как это ни странно, теперь, когда он добился того, чего так пламенно желал, он не испытал ни удивления, ни радости. Они продолжали стоять посреди комнаты. Ни один звук не долетал с улицы. Можно было подумать, что находишься в деревне. Вода тихо струилась по скату крыши, и время от времени в эти звуки вплеталось завывание ветра, Под черепицами чердака. Натянутость между братьями росла с каждой минутой. Антуан подумал, что Жак, может быть, хочет остаться один. «Тебе надо заняться своими делами», — сказал он. «Я тебя оставлю». Тот вдруг покраснел. «Мне? Нет. Почему?» И поспешно сел. «Правда?» Жак кивнул головой. В таком случае, сказал Антуан, принуждая себя к сердечности, которая звучала фальшиво, я сяду. Нам столько надо сказать друг другу. На самом деле он имел в виду главным образом расспросить Жака. Но не решался. Чтобы выиграть время, он пустился в подробное, почти профессиональное описание разных фаз болезни отца. Эти детали для него лично означали не только безнадежный случай. Нет, они вызывали у него представление о знакомой комнате, о постели больного, о распухшем, бескровном, страдающем теле, о судорожно сведенном лице, о криках и стонах, о болях, которые с таким трудом удавалось успокаивать. И теперь уже его голос дрожал, между тем, как Жак сидел, съежившись в кресле, и, повернув к печке свое разъяренное лицо, казалось говорившее, «Отец умирает, ты вырываешь меня отсюда, хорошо, я поеду, но не ждите от меня большего». Только один раз Антуану показалось, что ему удалось сломить бесчувственность брата, рассказав о том дне, когда услышал через дверь, как больной вместе с мадемуазель пел старую детскую песенку. Жак, по-видимому, Помнил ее, потому что он медленно улыбнулся, не отводя глаз от огня. Это печальная пасмурная улыбка. Улыбка маленького Жака. Но почти тотчас же, когда Антуан сказал, «После того, что он выстрадал, смерть для него будет освобождением», Жак, до тех пор ничего не говоривший, вдруг произнес суровым тоном, «Для нас, без всякого сомнения» уязвленный Антуан замолчал. В этом цинизме он уловил прежде всего вызов, но, с другой стороны, в нем прозвучала и явная, желавшая смириться враждебность. А такое злопамятство по отношению к больному, к умирающему, было для него нестерпимо. Он находил его несправедливым и уж во всяком случае несвоевременным и запоздалым. Он припомнил тот вечер, когда господин Тибо, со слезами обвинял себя в том, что был причиной самоубийства своего сына. Он не мог забыть также о том влиянии, которое исчезновение Жака оказало на здоровье господина Тибо. В какой степени горе и угрызение совести послужили причиной той нервной депрессии, которая так способствовала расстройству его организма, и без которой, быть может, теперешняя болезнь не развелась бы так быстро. В это время Жак, как будто ожидавший с нетерпением, когда брат кончит говорить, вдруг резко поднялся с места и спросил: "Откуда ты узнал, где я живу?" "От Жаликура." "От Жаликура?" Ни одно имя, казалось, не могло удивить его больше. Он повторил отчеканивая каждый слог: "От Жаликура?" Антуан вытащил свой бумажник. Он достал письмо Жалекура, который распечатал третьего дня, и протянул его брату. Это было проще всего, потому что делало излишним всякие объяснения. Жак схватил письмо, пробежал его, потом, подойдя к окну, стал читать внимательно. Глаза его были полузакрыты, губы плотно сжаты, лицо непроницаемо. Антуан изучал его. Это лицо, которое еще три года назад было юношески неопределенным, и которое даже сейчас, совершенно выбритое, не должно было бы казаться иным, привлекало его внимание чем-то новым, чего он и сам еще не мог точно определить. Больше силы, меньше занощивости, меньше также беспокойства, меньше упорства, пожалуй, и больше твердости. Жак, конечно, утратил отчасти свое юношеское обаяние, но приобрел силу. Сейчас это был почти коренастый юноша. Голова его стала больше. Она довольно неуклюже сидела на раздавшихся плечах, и у Жака была привычка держать ее запрокинутой назад в несколько вызывающей или, по меньшей мере, боевой позе. Челюсти у него были крепкие, рот энергичный и напряженный, но со складкой печали. Выражение рта сильно изменилось. Цвет лица сохранял свою белизну, На скулах выступали веснушки, но волосы, довольно густые, были теперь скорее каштановые, чем рыжие. Они обрамляли это мужественное лицо своей непокорной массой, еще увеличивая размеры головы. Темная прядь, отливавшая золотом, то и дело отбрасываемая нетерпеливой рукой, падала на висок, закрывая часть лба. Антуан увидел, как дрожь пробежала по этому лбу, и две борозды прорезались над бровями. Он угадал, какой вихрь мыслей пронесся в голове Жака во время чтения, и не был захвачен врасплох, когда тот, опустив руку, в которой держал письмо, обернулся и спросил, «Так значит, ты тоже? Ты тоже читал мой роман?» Антуан ограничился тем, что сперва опустил, а потом поднял веки улыбаясь больше глазами, чем губами. Он победил своим ласковым взглядом раздражение брата, который только прибавил, но уже менее вызывающим тоном, и еще кто? Больше никто. Взгляд Жака продолжал быть недоверчивым. «Даю тебе слово», — сказал Антуан. Жак засунул руки в карманы и замолк. В сущности, он очень быстро освоился с мыслью, что брат прочел сестренку. Ему даже было бы интересно узнать его мнение. Сам он был очень строг к этому произведению, написанному им с подъемом, но уже полтора года тому назад. Он находил, что с тех пор далеко шагнул вперед, и сейчас все эти искания, вся эта поэзия, все эти наивные, чисто юношеские преувеличения казались ему нестерпимо смешными. Но самое удивительное было то, что он вовсе не думал больше о сюжете повести, о связи этого сюжета со своими собственными переживаниями. С той минуты, как он облег это прошлое в форму произведения искусства, оно как бы оторвалось от него. И если он думал еще иногда об этом мучительном опыте своей жизни, так только для того, чтобы с удовлетворением констатировать «я излечился от всего этого». Поэтому, когда Антуан ему сказал «Я приехал за тобой», первой чисто рефлекторной его мыслью было «Во всяком случае я излечился». А к этому он через минуту прибавил «И потом ведь жизнь в Англии». В сущности говоря, он еще допускал разговор о жизнь, упоминание ее имени. Но Женни... Тут он яростно восстал, против малейшего намека. После минутного молчания у окна, в неподвижной позе, с устремленными вдаль глазами, он снова обернулся. Кто знает о том, что ты поехал сюда? Никто. На этот раз Жак упорствовал. Отец? Да нет же. жизнь Нет. Нет, ни одна душа. Антуан мгновение колебался, потом, чтобы окончательно успокоить брата, проговорил. «После того, что произошло, лучше, чтобы жизнь, которая сейчас в Лондоне, пока ничего не знала». Жак не сводил глаз со старшего брата. Огонек вопроса зажегся в его взгляде и погас. Снова наступило молчание. Антуан боялся этого молчания. Но чем сильнее ему хотелось нарушить его, тем меньше он находил к тому поводов. Конечно, десятки вопросов вертелись у него на языке, но он не решался задать их. Он искал какой-нибудь простой и безопасной темы, которая привела бы их обоих к более интимной беседе, но не находил ничего подходящего. Положение становилось критическим, когда Жак вдруг распахнул окно и отступил внутрь комнаты. Красивый сиамский кот с пушистой серой шерстью и вымазанной углем мордочкой мягко спрыгнул на пол. «Гость?» — спросил Антуан, радуясь случаю поговорить о чем-нибудь постороннем. Жак улыбнулся. «Друг!» — и прибавил. «Притом самые драгоценные породы. Из тех, что не мозолят глаза. Откуда он?» Никто не мог мне сказать, должно быть издалека. В нашем квартале его не знают. Красавец-кот гордо обошел комнату с мурлыканием похожим на звук музыкального волчка. «Он весь вымок, твой приятель», — заметил Антуан, который чувствовал, как молчание, подобно коту, бесшумно бродит вокруг них. «Обыкновенно он посещает меня как раз в такие дождливые дни», — ответил Жак. Иногда очень поздно в полночь. Он царапается в окно, вылизывает себя у печки и, когда обсохнет, требует, чтоб я его выпустил. Мне никогда не удавалось приласкать его, и я никак не могу заставить его что-нибудь съесть. Животное, совершив свой обход, вернулось к окну, которое оставалось полуоткрытым. «Смотри», — сказал Жак почти весело. Он не рассчитывал встретить тебя здесь. Он сейчас уйдет. И действительно, кот вскочил на край крыши и, не оборачиваясь, быстро взбежал наверх. «Он безжалостно дает мне почувствовать, что я здесь непрошенный гость», — сказал Антуан полушутя. Жак воспользовался тем, что закрыл окно, чтобы ничего не ответить. Но когда он повернулся, Яркая краска заливала его лицо. Он начал шагать взад и вперед по комнате. Молчание становилось угрожающим. Тогда Антуан за неимением лучшего, в надежде, конечно, смягчить чувство Жака, а также потому, что его неотступно преследовала мысль о больном, снова заговорил об отце. Он стал настойчиво утверждать, что характер отца изменился со времени операции и даже решился сказать, может быть, ты судил бы о нем иначе, если бы видел, как он состарился за эти три года. Может быть, — уклончиво ответил Жак. Но Антуана не так-то легко было сбить с позиции. Впрочем, — начал он снова, — я иногда задаю себе вопрос, хорошо ли мы в сущности знали его? Не был ли он в глубине души совсем другим человеком. И, ухватившись за эту тему, он подумал вдруг, почему бы не рассказать Жаку совсем недавний факт. «Ты помнишь, — сказал он, — через улицу от нас парикмахера Фабуа, рядом с краснодеревцем на углу улицы Преоклер?» Жак, шагавший взад и вперед с опущенной головой, круто остановился. «Фабуа?» Улица Преоклер. Словно яркий сноп света прорезал столь желанную, им самим созданную тьму его уединения, и в нее ворвался целый мир, который он считал уже позабытым. Он увидел его опять во всех мельчайших деталях, каждую клету тротуара, каждую витрину, старого столяра краснодеревца с пальцами орехового цвета, бледного антиквара и его дочь, Потом дом, эту рамку своего прошлого, дом и его полуоткрытые ворота, и комнату-привратницы, и их квартирку в нижнем этаже, и Лизбет, и многое еще более далекое. Все свое заброшенное детство. Лизбет — его первый опыт. В Вене он знал другую Лизбет, ревнивый муж, который покончил с собой. Вдруг ему пришло в голову, что следовало бы сообщить о своем отъезде Софии, дочери папаши Коммерцинна. Антуан продолжал рассказывать. Как-то раз очень спеша он зашел побриться к Фабуа-парикмахеру, которого они с Жаком всегда упорно избегали только потому, что в течение двадцати лет каждую субботу он подстригал бороду господину Тибо. Старик, знавший Антуана в лицо, Сразу же заговорил с ним об отце, и мало-помалу из этих отрывочных фраз парикмахера перед глазами Антуана, праздно сидевшего с полотенцем вокруг шеи, возник к большому его удивлению совершенно для него неожиданный облик отца. «Оказывается, — пояснил он, — отец постоянно говорил о нас с Фабуа, особенно о тебе». Фабуа отлично помнит тот летний день, когда мальчик господина Тибо, это ты, сдал вступительные экзамены, и когда отец приоткрыл его дверь только для того, чтобы сообщить «Господин Фабуа, мой младший, принят». И Фабуа сказал «Он ходил Гоголем, ваш славный папаша, на него приятно было смотреть». Неожиданно, не правда ли? Но меня больше всего удивляет то, что происходило в течение последних трех лет. Лицо Жака слегка передернулось, и Антуан задал себе вопрос, не делает ли он ошибку, продолжая. Но он уже не мог остановиться. «Да, со времени твоего отъезда. В конце концов, я понял, что отец никогда не проронил об этом ни единого слова правды» даже изобрел целую историю, чтобы удовлетворить любопытство соседей. Например, Фабуа говорил мне вещи вроде следующего. «Путешествие — это самое лучшее на свете. Раз ваш папаша может оплачивать расходы по обучению своего сына за границей, он правильно поступил, отправив его туда. И потом, с теперешней почтой, можно ведь писать откуда угодно. Он мне говорил, что никогда не случалось чтобы вы больше недели не имели писем от мальчика. Антуан старался не смотреть на Жака, и чтобы немного отойти от этой слишком щекотливой темы, продолжал. Отец говорил с ним и обо мне. Мой старший будет со временем профессором медицинского факультета. И о мадемуазеле, и о горничных. Фабуа знал весь дом, я о жизнь тоже. «Послушай, вот еще любопытная черточка. Оказывается, отец очень часто говорил о Жиз. У Фабуа была, по-видимому, дочь такого же возраста. Насколько я понял, она умерла. Он говорил отцу, «Моя делает то-то, то-то». А отец ему говорил, «А моя делает то-то». Можешь себе представить? Фабуа напомнил мне целую кучу всяких детских выходок, всяких словечек, которые отец ему передавал и которые я сам забыл. Кто бы мог подумать в тот момент, что отец замечает все эти ребячества. А между тем Фобоа сказал мне буквально следующее. Ваш папаша всегда говаривал, это малютка, господин Фобоа, теперь заменяет мне дочь, буквально. Это очень удивило меня, поверь, такая чувствительность. Правда, ворчливая, робкая может быть даже болезненная, и никто никогда не подозревал о ней».